Глава 22. Зора. Эпиграф. Ядовитые животные встречаются только среди холоднокровных. Артур Шопенгауэр. Первое. Десять лет назад. Весна 1999 года. Меня зовут Тат Коупленд. Мне 39 лет. Я преподаю конституционное право и политические науки в Пенсильванском университете. Год 1999, весна, суббота, и я только что вернулся с рыбной ловли. На деле рыбная ловля — лишь предлог. Мне просто хочется провести несколько спокойных тихих часов среди природы на озере. Я подплыл на лодке и вывез на деревянный понтон причал. Арго, мой лабрадор, кинулся ко мне, завертелся, поскуливая и виляя хвостом. «Вперед, пес! Домой!» Арго обогнал меня и помчался к нашему шале. Я шел за ним следом и любовался красивым современным домом, так гармонично объединившим дерево, стекло и камень, моим приютом на время уикендов, вошел и стал варить себе кофе, слушая по радио саксофон Лестера Янга. С чашкой перебрался на деревянную галерейку и с наслаждением закурил сигарету, собираясь просмотреть газеты, а потом несколько студенческих работ. На телефон пришла смс от моей жены Кэролайн. Дела задержали ее в Филадельфии, и она собиралась подъехать ко мне сюда днем. «Рассчитываю на тебя. Приготовь любимые макароны с песто, целую К. Тут мое внимание привлекло урчание мотора. Я прищурился. Потом надел темные очки. Даже издалека я сразу узнал – Тоненькую фигурку с легкой походкой. Зора Зоркин. Забыть ее невозможно. Она училась у меня четыре или пять лет назад и была не просто студенткой, а лучшей студенткой из всех, кого мне довелось учить за все это время. Острый аналитический ум и неординарная способность к интеллектуальным построениям на любую тему. выдающиеся познание в области истории и политики Соединенных Штатов, искренняя патриотка, готовая защищать ценности, которые были дороги и мне, но также и другие, мне не близкие, выдающиеся интеллектуальные способности, но ни чувства юмора, ни чувствительности, и, насколько я знал, ни друга, ни подруги. Я с удовольствием вспомнил наши долгие с ней дискуссии, которым удивлялись мои коллеги. Многим из преподавателей было не по себе с Зорой из-за ее холодного пронизывающего ума, в котором было даже что-то шокирующее, из-за такого же холодного, часто отсутствующего взгляда, который вдруг загорался, потому что в вас вонзался острый как стрела аргумент. «Добрый день, профессор Коупленд!» Передо мной стояла Зора в старых, не по росту джинсах, бесформенном махристом свитере, держа на плече рюкзачок, который, похоже, сохранился еще со школьных времен. «Привет, Зора! Чем обязан удовольствию тебя видеть?» «Мы обменялись положенными любезностями, а потом она стала рассказывать мне, чем занимается». и каких достигла успехов. Вообще-то я кое-что о них слышал. Я знал, что после университета Зора начала набираться опыта, занимаясь местными предвыборными кампаниями, и добивалась неплохих результатов с кандидатами, у которых не было почти никаких шансов. В результате она создала себе репутацию толкового политического советчика, которого предпочтительнее иметь в своем стане. а не в стане противника. «Думаю, вы достойны большего», — сказал я, наливая ей кофе. «Если хотите заниматься большой политикой, найдите кандидата вашего уровня». «Я тоже думаю, что достойно, согласилась она и уже нашла кандидата. Я взглянул на нее. Она дула на горячий кофе. «Кожа белее мрамора». но всю красоту портила густая неровная челка, которая лезла ей в глаза. «Вот и хорошо», — сказал я. «Я с ним знаком?» «Это вы и есть Тад. Я вас не понял, Зора». Она дернула молнию на рюкзаке и достала эскизы плакатов, слоганы и небольшие брошюрки, описывающие стратегию выборов. и продолжал раскладывать бумаги на верстаке, который служил нам садовым столом, когда я остановил ее. Погоди, Зора, я никогда не собирался заниматься политикой. Вы уже ею занимаетесь. А созданная вами организация? А ваш мандат муниципального советника? Я имел в виду, что у меня нет больших политических амбиций. Она посмотрела на меня большими холодными глазами. «Уверена, что есть». «И на какой же пост ты меня хочешь двигать?» «Для начала в мэрию Филадельфии, а потом в губернаторы Пенсильвании». Я пожал плечами. «Смешно слушать, Зора. В Филадельфии никогда не было мэра-республиканца». «Был», — мгновенно ответила она, — «Бернард Сэмюэль в 1941 году». Возможно, но это было шестьдесят лет назад и невозможно сегодня. Она не сочла мой аргумент убедительным. Не такой уж вы республиканец, Тад, а ваша жена из семи потомственных и очень уважаемых демократов. Как бы там ни было, но Карленд будет переизбран и вновь займет свое кресло. Карленд не выставит свою кандидатуру, твердо заявила она. «С чего это ты взяла?» «Знаю и довольно, и не надо спрашивать, откуда».